вторник 8 июля 0 часов 21 минута Куда закрывать? Там Серёга еще! Серёгу забыли. От двери на шаг отошли. Оружие на пол. Да сейчас погоди, там Серёга. Куда ты закрыл? Ребят, кто там ближе, нажмите, Серёгу запустим. От двери на шаг. Ты хуй вынезущей тач майор. Там Серёга остался. Всё это звучало у ослепшей чиновницы в правом ухе, нечётко, издалека, как если бы она лежала на дне бассейна. А левая звуков не пропускала. И тянулся в нём странный, противный свист, словно из головы у неё выходил воздух. Но вместе с тем было ясно, что она всё-таки жива и как будто уже находится в тамбуре, хотя и не помнит, как в нём оказалось. Вот тут-то обнаружился странный провал. и оставалось только разобраться с глазами. «Стоять!» — скомандовал телохранитель в чёрном и очень пыльном костюме, который и правда был в чине майора, хотя и носил штатское. А рябое лицо его повелело ещё сильнее. Он встал перед дверью и сунул руку за пазуху. «Серёгу, запустим сначала!» — ответил ему здоровенный проходчик из Нововолынска, который напротив налился краской. «А ну, отойди! Придавлю!» И качнулся вперёд. Четыре его товарища также лицами потемнели и на кротышку майора глядели недобро. А пятый действительно в суматохе остался снаружи, как и злополучный водитель автобуса, беспокоиться за которого было некому. Отряд ополченцев сократился таким образом до семерых человек, и проходчики в нём теперь составляли уверенное большинство. Бледный майор эту неприятную асимметрию, очевидно, почувствовал тоже, потому что вытащил из-за пазухи свой неуставный глок и направил его бригадиру проходчиков между глаз. «Не зли меня, дядя», — сказал он глухо. Безгубый рот его дернулся, съехал в сторону. «Сейчас все за Серегой отправитесь». «Да ну!» — отозвался тот и поднял дробовик. «Э-э, мужики, вы чего?» — нервно сказал подводник в борцовке. «Оружие на пол сложили! Быстро!» — рявкнул маленький пыльный майор, второй рукой вытащил капитанский Макаров и махнул им в сторону оставшихся членов мятежной бригады. Те приказы, однако, не послушались, а сделали ровно обратное, сдвинулись поплотнее и, в свою очередь, скинули ружья. В тамбуре стало тесно. «Мужики, вы чё?» — снова сказал подводник и довольно резво отступил к стеллажу с респираторами. Чиновница в липком горячем костюме яростно тёрла глаза. Кровь бухгалтерши из ландровера начала застывать, и пальцы, и щёки у чиновницы были скользкие, а ресницы склеились, как будто её облили краской. «Everybody make cool! This is robbery!» Неожиданно громко сказал из угла водитель кабриолета и вдруг хихикнул. «Ну и чё, не смотрели, что ли? Как они кофейню там грабят? Тимрот это, как её? И вот он стоит там такой с двумя пушками. Тут владелец кабриолета немного присел, раскинул в сторону руки и показал, как стоит Тимрот. На его дорогой рубашке не хватало пуговиц, загар под синеватыми лампами выглядел мертвецким». — А, нет, баба. Это баба там с двумя пушками на диване. Ну, помните? А Траволта выходит из туалета, и у него тоже пушка. И у Джексона, который за столиком. И они сразу такие — опа! Джексон, короче, целится в рота. С этими словами владелец кабриолета нагнулся, поднял свой дробовик и направил его подводнику в могучий живот. Подводник собрался было снова сказать «Эй», но передумал и не сказал. — Траволта в бабу! — продолжал кабриолет и перевел дробовик на бригадира проходчиков в зеленой майке. Руки у него сильно дрожали, с ладоней капало. Остальные проходчики, майор и подводник, следили за перемещениями ствола с одинаковой тревогой, а чиновница по-прежнему не видела ничего, потому что не могла расклеить проклятые ресницы. — А баба, значит, и в траволту, и в Джексона, и руки у неё? — Вот так, — сказал кабриолет, засмеялся и указал стволом на майора. Лицо у него было мокрое. а сама стоит и думает такая. И что делать-то? — Да ничего не надо делать, — осторожно сказал коротышка-майор тем же ласковым голосом, каким раньше говорил с водителем автобуса. Лицо у него тоже стало мокрое. — Тихо, тихо. — Это знаете, как у них называется? — перебил кабриолет. — Мексиканская ничья. Патовая ситуация, по-любому. Один стрельнул и тыш-тыш-тыш-тыш. ствол прыгнул назад к подводнику а потом к бригадиру только они -то все киллеры типа а она первый раз и ей страшно до жопы вот тебе как нормально спросил кабриолет и развернулся с дробовиком к майору нормально соврал майор который забыл про мятежных проходчиков собственные затекшие руки и даже про пистолеты оглядел напряженно в черную масляную дырку ты короче это «Ты спокойно, короче, давай», — сказал он владельцу кабриолета с явным усилием и заставил себя даже посмотреть ему в глаза. «Да нормально всё, слышь, ну?» — с таким же усилием повторил сбоку здоровяк-бригадир. Но владелец кабриолета усилий этих не оценил. «А мне нет», — сказал он. Улыбка его перекосилась и стала совсем дикая. «Нифига не нормально! Мне, блин, страшно до жопы!» Дробовик, глядящий майору в аорту, опять закачался. «Сука!» Взорвалась вдруг коробочка интеркома у дальней двери знакомым старческим голосом. «Допрыгалась! Сука тупая!» Кабриолет вздрогнул, и мокрый палец его вздрогнул на курке. Майор зажмурился, рослый бригадир присел, а чиновница прижала липкие ладони к щекам, рванула и разлепила ресницы. «Полы будешь мыть у меня! Горшки выносить!» — визжал интерком. Зрение сразу к ней не вернулось, так что коробочку на стене она таскала почти ощупью и вырубила звук. На пластике остался бурый отпечаток ее ладони, как в фильме про зомби. Бригадиру проходчиков, а он был этих фильмов большой поклонник, Показалось даже, что кровавая баба, про которую все и думать забыли, и сама только что поднялась из могилы и откусит сейчас кому-нибудь ухо. И сперва она правда вроде оскалилась и зарычала, а засохшая кровь на лице у нее пошла трещинами. Но потом оказалось, что это кашель, и под носом у бабы надулся живой розоватый пузырь. «Козлы!» — сказала чиновница хрипло. «Как же вы меня все!» «Задолбали!» Голос свой она все еще слышала только справа, а с другой стороны было глухо и горячо, как будто забили туда сырую нагретую пробку. И под пробкой застрял тот самый противный свист, а во рту чиновницы и в носу, на одежде и в волосах кровь бухгалтерши из лендровера. И не только, наверное, кровь, но и мозг, и осколки зубов. И еще на бедре у нее, похоже, лопнули брюки. Или, может, на ней уже вовсе не было брюк. А блокнот со списком пропал и, скорее всего, валялся снаружи. Но зато голова у нее теперь не болела. Мигрень сгинула и отпустила ее совсем. — Предохранители, проверьте киллеры, блядь! — тускло сказал майор и первым опустил руки. — Кнопочка такая! Справа от курка.